Крепко сжав ей руку он опять принялся твердить. «Милая старушка Нарси!» Словно уютный домашний звук ее ласкательного имени возбуждал у него на языке незабытый вкус какого-то любимого блюда. На станции еще оставалось несколько человек. Кое-кто заговаривал с ним и пожимал ему руку, а какой-то морской пехотинец с эмблемой 2-й дивизии, голова индейца, на погонах, Заметил треугольник на руке Хораса и надув губы презрительно фыркнул. "Здорово, приятель", сказал Хорас, испуганно бросив на него застенчивый взгляд. "Добрый вечер, генерал", ответил морской пехотинец и плюнул не совсем под ноги Хорасу, но и не совсем в сторону. Нарцисс прижала к себе руку брата. "Давай поедем скорее домой". «Чтоб ты мог надеть костюм», — в полголоса сказала она, прибавляя шагу. «Снять форму? А я думал, что гимнастерка мне к лицу», — слегка обиженно заметил Хорос. «По-твоему, у меня в ней смешной вид?» «Конечно нет», — быстро отозвалась она, сжимая его руку. «Конечно нет! Прости, что я это сказала. Носи свою форму, сколько тебе хочется». «Это прекрасная форма», — убежденно сказал он, и, указывая на свою нарукамную эмблему, добавил. «Конечно, я не эту штуку имею в виду». Они шли вперед. Люди постигнут это лет через десять, когда истерическая неприязнь к нестроевикам выдохнется, и отдельные солдаты поймут, что разочарование изобрел отнюдь не американский экспедиционный корпус. — А он что изобрел? — спросила нарцисса, прижимая к себе его руку и обволакивая его ласковой безмятежностью своей любви. — А бог его знает. — Милая старушка Нарси, — повторил он, и, пройдя вместе с нею по платформе, направился к автомобилю. «Значит, гимнастерки тебе уже приелись». «Да нет же», — повторила она, и, выпуская его руку, легонько ее тряхнула. «Носи ее сколько хочешь». Она открыла дверцу автомобиля. Кто-то их окликнул, и, обернувшись, они увидели, что за ними плетется носильщик с ручной кладью, которую Хорас уходя, бросил на платформе. «О, Господи!» — воскликнул он таская ее за собой четыре тысячи миль, а потом теряю у дверей своего дома. Большое спасибо, Сол. Носивщик погрузил вещи в автомобиль. Это мой первый аппарат и ваза, которую я выдал на пароходе. Когда мы приедем, я тебе покажу, — сказал Хорос сестре. — Где твоя одежда? — спросила она, садясь за руль. — В ящике? — У меня ее нет. Пришлось почти все выбросить, чтобы освободить место для других вещей. Не было места ни для чего. Нарцисса с ужасом посмотрела на брата. — Что случилось? — наивно спросил он. — Ты что-нибудь забыла? — Да нет же. Садись. Тетя Селли тебя ждет. Они тронулись и вскоре поднялись на отлогий тенистый холм, ведущий к площади. И Хоррош счастливыми глазами смотрел на знакомые картины. Товарные вагоны на запасных путях, платформа, которую осенью будет уставлена плотными рядами увесистых кип-хлопка, городская электростанция, кирпичное здание, из которого постоянно доносится непрерывный ровный гул и вокруг которого весной узловатые китайские ясени — Развешивают лохматые сиреневые соцветия на фоне рыжих глинистых откосов канала. Дальше улица небогатых, большей частью новых особняков. Похожие друг на друга добротные домики с крохотными газонами, построенные выходцами из деревни и по деревенскому обычаю поставленные вплотную к улице, где дом, возводимый на участке, пустовавшем шестнадцать месяцев назад, когда он уезжал. Еще дальше, под зелеными сводами, другие улицы, более тенистые, с домами все более старыми и внушительными, по мере удаления от вокзала. Пешеходы, в этот час обычно склоняющиеся без дела молодые негры и старики, бредущее к дому вздремнуть или провести в тихой бесцельной сосредоточенности остаток дня. Холм плавно перешел в плато, на котором более ста лет назад и был, собственно говоря, построен этот город, и улица сразу приняла типично городской вид. Показались гаражи, ловчонки с торговцами без пиджаков, покупатели, кинотеатр с вестибюлем, обклеенном цветными литографиями, изображавшими в натуральную величину различные эпизоды из кинофильмов. Наконец, площадь. Низкие сплошные ряды старинных обветшалых кирпичных зданий, вывески с поблекшими мертвыми именами, упрямо проступающими из-под облупившейся краски. Негры и негритянки в потрепанных, отслуживших свой срок гимнастерках. Фермеры тоже иногда в военной форме невозмутимо жующий табак, мужчины в шезлонгах перед лавками, торопливо снующие проворные горожане».